Глава тринадцатая. Июнь 630 года. Солиград, Словения. До Новгорода, столицы государства Склавинов, они плыли на корабле. Патрике удивленно осмотрел вполне приличных размеров судно, убранное изнутри коврами и тканями. Старую княгиню, а по-другому ее больше никто и не называл, поселили в крошечную каюту на корме. Впрочем, и у самого князя, и у Патрикия условия были точно такими же. Кораблик просто летел на веслах, увлекаемые течением реки, и те 70-80 миль, что отделяли один город от другого, они прошли за два дня. Сказать, что Патрик был удивлен, это не сказать ничего. Вдоль реки плотно, словно бусины жемчужного ожерелья, сидели небольшие деревушки, Хоть и была весна, селяне не выглядели изможденными. Напротив, их дети, что бегали по обыкновению всех варваров голышом, выглядели довольно крепкими и сытыми. Они с воплями били палками по воде, загоняя рыбу в плетеные верши. Сами склавины были скорее жилистыми, чем худыми, разительно отличаясь от замордованных крестьян в римских землях. Их спины не носили следов палок. Это Патрике смог увидеть даже с борта корабля. Женщины одевались в цветные платья, а на висках их колыхались какие-то затейливые изогнутые кольца, которые обычно носят женщины из этого племени. И Патрике Александр мог поклясться, что кольца эти были сделаны из серебра. Деревушки окружали сады, поля и огороды, которые защищались сплетеными изгородями с тщетной попыткой спастись от вездесущего кабана. А вот когда до Новгорода остались считанные мили, Патрекий испытал настоящий шок. — Простите, Ваша Светлость! — спросил он князя, который стоял на палубе. — Вон там, на мелком притоке реки, это была водяная мельница или мне показалось? — Нет, это не мельница, — покачал головой Самослав. — Это кузнечная мануфактура. Водяное колесо поднимает молот, мельница будет чуть дальше. — Святые угодники! — прошептал едва слышно Патрики: Мне ведь докладывали об этом, а я только отмахивался. Мне было не до каких-то дикарей из леса. Персы тогда казались куда важнее. Как же я был слеп! Мы проспали, мы проспали сильного врага у самых наших ворот. Дева Мария, помоги нам, ведь если он научился всему этому, то кто удержит его стремление к власти? Империи нужен мир, она разорена». Дай нам двадцать лет мира, Всеблагой Боже, иначе нам конец. Александр почти уже пришел в себя, но вскоре увидел столицу Склавинов. Новгород, о котором он столько слышал. Строительные леса все еще стояли, но общий замысел рисовался вполне отчетливо. И Новгород, и Солиград взять штурмом будет невозможно, как имперский Сирмий в свое время. Ни одна лестница не поднимется на эту высоту, она сломается под весом воинов. Река и рвы не позволят подвести осадные башни, они просто не смогут подойти к стенам. Даже если засыпать рвы и построить башни нужной высоты, то их просто расстреляют из баллист. Только осада, растянувшаяся на долгие годы, сокрушит эти твердыни. Но как можно осаждать этот город, если позади в реку выдается каменная пристань, к которой будут швартоваться корабли с зерном? И эта пристань тоже защищена баллистами на башнях, которые разобьют в щепки любое вражеское судно, что решит помешать подвозу съестного. Город суетился и шумел, ничуть не тише, чем Константинополь. Конечно же, он был в десятки раз меньше, так ведь это и не столица мира, а всего лишь небольшой городок, построенный лет десять назад в славенских лесах. Патрик и Александр своими глазами увидел большой торг, на которые стекались купцы из земель франков, данов, славен, лангобардов и даже из готской Септимании. Именно сюда везли товары из империи, и именно здесь торговцы из соседних стран закупали соль и отличного качества железный инструмент. Потреки увидел и ткани, которые изготавливали в княжестве. Они были более грубыми по сравнению с теми, что ткали в Константинополе, но зато стоили они намного, намного дешевле. В городе работали ювелиры, переводя на свои поделки императорские солиды. Тяга варварской знати к безвкусной роскоши общеизвестна. А знать Словении, вдобавок ко всему, была еще и неприлично богата. Здесь трудились кузнецы, кожевеники, красильщики и даже стеклодув. Многие мастера и торговцы оказались ромеями, и это болью отдалось в сердце Патрикия. Эти люди отнюдь не выглядели нищими беглецами. Напротив, они шли по улицам с важным видом, как полноправные горожане, переключаясь в разговоре с греческого языка на язык склавинов. Впрочем, язык горожан тоже оказался какой-то дикой мешаниной из множества наречий. Александр слышал греческие слова, латинские и даже германские, и все это сплелось в какую-то причудливую смесь, насытив бедный язык лесных жителей множеством незнакомых ранее понятий. А еще он увидел голову предателя Любуша, на капище языческой богини смерти. Он помнил этого человека. Он еще униженно кланялся ему и клялся в вечной верности, а вот теперь его голова здесь. Она стояла первой в ряду каких-то тел, скрючившихся на колиях в невыносимой муке. Под ней была прибита табличка с описанием его вины на латыни и на славянском языке. И это стало самым сильным из всех впечатлений за этот день. Архонт варваров не пощадил ни сил, ни времени, ни золота, чтобы покарать того, кто его предал. Он нашел своего врага в какой-то немыслимой глуши, в которую тот забился, чтобы избежать мщения. По спине Патрикия потекла струйка пота от мысли, что будет, если и его самого этот князек посчитает опасным для себя. Ведь его люди уже бывали в доме родителей. — Вавилон! — в ужасе шептал протаосикрит, стоя на коленях в выделенной ему комнате. Он молился с неистовой надеждой, глядя в маленькое окошко, ведь тут не было икон. — Истинный Вавилон, прости меня, Господи! Этот варвар строит свою башню, что должна достать до самого неба. Господь разделил языки, чтобы грешники не понимали друг друга. Тут же наоборот, из множества языков создается один. Горе нам, горе! Заплачут сыны Рима кровавыми слезами, когда этот варвар захочет перейти Дунай. Мы еще вспомним аварского Кагана. Того хотя бы можно было удовлетворить золотом. А что нужно этому? Чем можно насытить это чудовище, не знающее жалости к почтенным старикам и презирающее обычаи предков? Он же варвар, бывший невольник. Он не должен делать того, что делает. Господи Боже, вразуми раба своего». Дай мне сил сохранить государство, которое берегли императорские слуги многие столетия. Гонорий, Аркадий, Зенон, Лев Макелла, Юстин II, Флавий Фока. Какие только тупоумные ничтожества и откровенные психопаты не становились императорами, а страна все стояла. Мы, мы истинные императоры Рима, тысячи безликих, бесполых существ, подобных в своей чистоте ангелам Господним. Именно мы сохранили Рим на востоке, когда он пал на западе. Помоги мне, Господи, не оставь меня своей милостью. Вразуми меня, иначе погаснет свет истинной веры, его потушат волны варваров. В комнату вошел невысокий жилистый мужичок в мягких кожаных сапогах и рубахе подпоясанной поясанной веревкой. Он легко поднял Патрекия с колен и жестами показал «раздевайся, мол». Патрике Александр, стуча зубами от страха, снял роскошную, расшитую яркими нитями долматику и протянул палачу, оставшись в одном не слишком чистом хитоне. Это был палач, в этом не было ни малейших сомнений, достаточно было посмотреть в его мертвые равнодушные глаза. Имперские мастера допросных дел обязательно посещают важных пленников еще до начала беседы, чтобы подобрать пытки и нужный инструмент. Мужичок окинул Патрикия внимательным взглядом, потом расправил его плечи, помял пальцами суставы, заставил вытянуть вперед руки и даже зачем-то замерил его рост. Видимо, увиденным мужичок остался доволен, потому что пробурчал что-то себе под нос, оставив одного из могущественнейших людей мира в состоянии парализующего страха. Мысли Патрикия и Александра начали путаться, и он представлял себе одну картину ужаснее другой. Его одиночество прервала девушка в белоснежном чепце и аккуратном платьице, которая зашла в комнату и как-то смешно присела, склонив голову. Она потянула на себя снятую одежду Патрикия, но он, полностью потеряв разум от сковавшего его ужаса, вцепился в последние остатки той жизни, что только что закончилась. Служанка изумленно посмотрела на него, и сказала на ломаной западной латыни, «Мне, госпожа Батильда, велеть постирать одежду. И дырка вот, я заштопать. Лучше новый потом быть. У княгини много шелковых платьев, я не испортить. Не бойтесь, господин. А потом вам новой чистой одежды принести. К его светлости нельзя за стол в грязном». «А кто это сейчас ко мне заходил?» — спросил Патрикий, который не терял надежды на лучшее. «Как кто? Портной». На курносом лице служанки было написано неописуемое удивление. — Он мерку пришел снять. Скоро новую одежду господину принести. Я же говорить, к его светлости нельзя за стол в грязном. Длинный сводчатый коридор закончился большой комнатой, залитой солнцем. Тут не было ламп. Зато из окна лился свет, который пропускала какая-то свинцовая решетка, в которую вставили куски стекла округлой формы. Патрике впился взглядом в оконный переплет. Он никогда не видел ничего подобного. «Ваш мастер делал», — услышал он голос князя, который с усмешкой смотрел прямо на него, — «из Александрии. Правда, песок из Финикии пришлось везти, а соду из Египта. Но оцените, каков результат». «Это же безумно дорого!» — пробормотал изумленный Патрикий. «Ну а для чего еще нужны деньги?» — усмехнулся князь. «Зато я теперь могу зимой в окно выглянуть. Люблю я это дело зимой в окошко смотреть». В комнату вошла неописуемая красоты женщина с каменным выражением лица. Патрикий оценил стоимость ее одежды, украшений и пришел к единственно правильному выводу. Это была княгиня Людмила. — Пожалуй, к столу, княже. На ее прекрасном лице шевелились лишь губы, а сама она скорее напоминала мраморную статую, чем живого человека. Патрик и запомнил это свое ощущение, впитывая новые впечатления и информацию, что потоком лилась на него со всех сторон. Длинный стол, покрытый вышитой скатертью, окончательно добил Александра. Множество мелочей, которые он увидел собственными глазами, только что перевернули его представление о мире. Скатерть стелили не у каждого сенатора и, как правило, по случаю какого-нибудь торжества. Здесь же скатерть служила не предметом роскоши, а обыденностью. Патрикий почувствовал это. Гораздо более богатые и могущественные короли франков садились обедать за дубовые столы, в которых были вырезаны углубления, куда клали пищу. Все варвары и даже римская знать на западе ели, положив пищу на хлеба вместо блюда, и они совершенно точно не знали этого прибора с четырьмя зубцами, который лежал около каждого из гостей. «Позвольте представить, Патрике», — ответил на его невысказанный вопрос князь, — «королева Бургундии Мария, законная жена покойного короля Хильдеберта, вдова, если точнее». Приятная молодая женщина улыбнулась мелкими белыми зубками и чуть наклонила голову в знак приветствия. Так вот, почему княгиня ходит с таким лицом. Теперь-то Патрике все стало ясно. Она увидела в королеве соперницу. «Боярин Горан!» — махнул рукой князь в сторону могучего седого мужика с пудовыми кулаками, который недобро смотрел на Александра из-под кустистых бровей. «Тот самый!» — ахнул про себя Александр. Он знал об этом человеке, как и о почти всей элите молодого княжества. Пёс государев, так его называют, не ведает ни страха, ни сомнений, абсолютно не подкупен, считает, что отдает князю долг за спасение из рабства, служит старым богам, потому-то и застряли такие бредни у него в голове. Вот в империи нет ни подкупных чиновников, и ничего, она ведь живет как-то. Боярин Лют, глава земского приказа. — продолжил князь. — Боярин Сбыслов, глава денежного приказа. Боярин Любава, глава приказа Большого дворца. Боярин Николай, глава ремесленного приказа. Владыка Григорий, впрочем, вы с ним уже знакомы. Приступим, пожалуй. — Твое здоровье, княже. поднял чарку Люд, и после глухого стука огненная жидкость потекла в глотки княжеских соратников. Даже Мария и Любава пригубили. Патрик и отхлебнул тоже, отказаться было бы немыслимым оскорблением хозяина. Ему приходилось и раньше пробовать варварские настойки, но это была просто невероятной. Вкус солнца, цветов и огня словно перемешались в его кубке. Так можно было описать этот напиток. Вокруг застучали вилки и ножи, и Патрик растерянно смотрел, с каким достоинством и изяществом ведут себя за столом люди, которых он считал лесными дикарями. Он тоже взял вилку и начал есть, подражая тем, кто сидел рядом с ним. Он не опозорит империю, ударив в грязь лицом перед какими-то склавинами. Служанка убрала грязную тарелку и поставила перед ним чистую. Странно, самому князю прислуживает жена. Неужели он так боится отравления, что не допускает к себе никого больше? Какой, однако, осторожный этот архонт. — Что же мне с вами делать, Патрекий? Князь в глубокой задумчивости крутил в руках полупустой кубок. — Наилучшим выходом было бы убить, конечно. Но император обидится. Он, по слухам, вас очень ценит. Да и не изменит это ничего. У вас в империи много грамотных людей. Тут же нового поставят. Отдавать вас палачу, чтобы выведать тайны вашего двора? Так они мне без надобности. Все, что мне нужно, я и так знаю. У вас ведь продается абсолютно все, и вы почти все подтвердили в нашей прошлой беседе. Соврали, конечно, кое-где, но это не играет особой роли. Вы мне больше не нужны, сиятельный Александр. — Тогда, может быть, вы меня просто отпустите? — осторожно спросил Патрикий. — Я уже понял все, что вы хотели мне донести. Ваши люди работают выше всяких похвал. Мы можем быть полезны друг другу. — Например? — В чем именно будете полезны мне вы? — поднял бровь князь. — Я вот могу вам помочь прямо сейчас. — Вы видите врага во мне, но пропускаете самого страшного врага из всех, что у империи были раньше. Даже персы по сравнению с ними покажутся детьми. — Это снова какое-то колдовство? — истово перекрестился Патрекий. — Как тогда с императрицей? — У романии нет больше сильных врагов. То, что вы говорите, совершенно невозможно. — Аррабы, — веско обронил князь, — они ваш самый страшный враг, и вы это поймете очень скоро. — Они обычные дикарей, которые служат наемниками за еду, — презрительно ответил Александр. Он был разочарован, ведь дела в Аравии ему были хорошо известны, и он не видел ни малейшей опасности с этого направления. Мы нанимаем их, как легкую конницу, и император повелел восстановить царство Гассанидов, Они тоже арабы, но христиане. Они удержат в песках Аравии этого нового проповедника. Ему осталось недолго. Князь по-прежнему катал в руках кубок, так ни разу и не отхлебнув из него. Он скоро умрет, а на смену ему придут совсем другие люди. Восток присягнет им с радостью. Арабы просто возьмут с них деньги и позволят молиться так, как они хотят. Люди устали от власти императоров и патриархов. Они будут служить любому, кто просто оставит их в покое. — Вы колдун, Ваша Светлость? — спросил Патрик с дрожью в голосе. — Вам ведомо то, что будет? — Иногда, — кивнул Самослав, грустно улыбнувшись, — иногда некоторые вещи я знаю совершенно точно, о некоторых могу догадываться, а многое и вовсе остается для меня загадкой. Я хотел бы знать гораздо больше, чем знаю сейчас. Но тут уж как есть. Я делюсь этим знанием с вами не просто так. Я верю, что если люди узнают плохое будущее, то они попытаются изменить его в лучшую сторону. Будущее империи в ближайшие десятилетия крайне незавидное. И я верю в ваш здравый смысл. «Зачем вы мне это рассказали?» — задал вопрос Патрикий. «Ведь вам выгодно ослабить нас. Так для чего вы предупреждаете меня об опасности?» — Да, прямо сейчас мне это выгодно, — согласился князь, — но если бы у меня был выбор, я пустил бы историю по другому пути. Слишком многих бед можно было бы избежать в будущем, вот я и пытаюсь сделать это в меру сил. — Вы будете мстить за то, что мы э, пригласили вашу мать в гости? Патреки решил идти на пролом, отринув обычную витиеватость речей, свойственную всем дворцовым евнухам. Сейчас она только навредит. Многоопытный придворный почувствовал ту нить, которая может связать его с князем. И эта нить — полная откровенность. Ну или то, что будет казаться ей. — Не буду, — покачал головой князь. Моя мать здесь, и она жива и здорова. Вот если бы хоть волос упал с ее головы, я содрал бы кожу со всех, кто имел отношение к этому. Любые деньги любое время я бы ничего не пожалел. Этих людей нашли бы и покарали. А если бы я умер раньше, это сделали бы мои дети. — Стоит ли оно того, ваша светлость? — осторожно спросил Патрики. — Разве можно жить местью? — Это необходимо, если дорожишь жизнью своих родных. С серьезным видом кивнул князь. — Ну, подумайте сами. Рискнет кто-нибудь причинить вред мне или моим близким, зная, что я достану их даже после смерти? Это голый расчёт, уважаемый Патрикий. В моих словах очень мало эмоций. Ярко-голубые глаза князя впились в Патрикия ледяным огнём, проморозив того до костей. Никогда в жизни Александру не было так страшно, ведь сидящий напротив него варвар и правда прикажет содрать с него кожу и даже не поморщится. Я очень не люблю, когда кто-то приближается ко мне или к моим близким, еле слышно сказал князь. И я очень надеюсь, что мы с вами поняли друг друга. Я не остановлюсь ни перед чем, а у капища Мораны еще полно места. Вас привезли сюда только для того, чтобы вы это осознали. Ни для чего более вы мне не нужны. Я надеюсь, что однажды наступит момент, когда вы вспомните наш разговор и остановитесь, не сделав тот шаг, который вас погубит. Вы услышали меня, Патрик и Александр? Патрикий кивнул. Он все понял. Он понял все, что хотел сказать ему этот жуткий человек, и даже то, что он сказать не хотел. Его брат Евнух жив, и он в империи, и, судя по тому, что он не стал возвращаться в родные места, он там чувствует себя просто прекрасно. Не показать виду, увести разговор в сторону. — Скажите, Ваша Светлость, — задал Патрикий вопрос, — портной, который приходил снимать с меня мерку, Я никогда не видел таких портных. Он какой-то очень странный. — А, не мил! — усмехнулся князь. — Так он и не портной вовсе. — А кто же он? — похолодел Патрикий. — Палач он, охотно пояснил князь. — В тайном приказе служит. Он настоящий мастер, даже художник, я бы сказал. Тонким инструментом работает, иглами, щипчиками, а как сдирает кожу, просто загляденье. Золотые руки у парня. — Зачем же он ко мне приходил и мерку снимал? — промямлил Патрикий. Он снова вспомнил визит этого человека и тот пробирающий до костей ужас, что тогда испытал. — Помилуйте, Патрикий! — изумился князь. — Но ну, не буду же я говорить домашним, что у нас по дворцу палач расхаживает. У меня же все служанки разбегутся. Потому и сказал всем, что он портной. А зашел он к вам, потому что он настоящий мастер. И мысли ваши в правильном направлении направят, чтобы глупости всякие покинули ваш разум. Я же смотрю на вас и вижу, что глупостей у вас в голове еще предостаточно. А он, бывало, еще и слово не вымолвил, а человек уже ощутил всю бренность бытия и сам все, что знает, рассказать хочет. Да вы, наверное, это уже и сами сегодня поняли. Он к вам завтра зайдет, принесет одежду на примерку. Вы что-то побледнели, потряки. — Может быть, немного вина?